Глава 32. История Миловида. «Успокойся, Илюха!» — советует мне Миловид. «Братья Рулавсоны довольно крутые, с очень развитыми воинскими навыками и силой не обижены. Серьезные воины. Рано нам с такими тягаться». Но в глазах у парня ощущается холодный огонь, будто острием меча. Он стискивает челюсти и тихо, словно самому себе произносит. «О, корона!» «Головорезы они, не войны», — бросает подходящая к нам Милослава. «И да, не стоит с ними иметь никаких дел». А, заметив наше напряжение, дополняет. Ловаты мы, чтобы попытаться их обидеть». «Несмотря на дипломатичное «мы», я слышу, «ты еще салага, мальчик с пальчик по сравнению с тем богатырем». Чем больше шкаф, тем громче падает. Сквозь зубы произношу я, глядя вслед удаляющейся троице. «Это что вообще за уроды?» спрашивает Рогдай-Огневласый. «Сыновья воевода Рулава», отмечает Милослава, «Борг и Рут. Звенец их дружок. Еще с детских бегал за ними. Батя их дополнительно обучал искусству убивать. И дружка заодно. Эта троица... Из отроков самые первые в гридне опоясались. Хм. если судить, что гридень – это полноценный, настоящий, проверенный в боях воин, и опять же, в гридне кого попало не опоясывают, только за боевые заслуги, мне это все Хрумвар рассказывал, а отрок – это младший, начинающий воин, то троица действительно заслуживает уважения. Находят ходят слухи, что больно они кровожадные и жестоки. Даже чересчур, продолжает девушка рассказ. Позволяют себе больше, чем должно. Часто учиняют разборки с воинами других воевод, а то и с гриднями другого десятка. Со смертельным исходом со стороны противника. Борг, несмотря на молодость, сейчас десятник. Братец и дружок его помощники. Из своего десятка они выжили всех. Тому хоть что-то им сказать против, возразить или не поддерживал их порядков. Оставили пару человек и ввели в него новых, таких же убийц и садистов, как они. «Чего они тут забыли?» – интересуюсь я. «И до тебя, миловид, чудо докопались?» «Старая история», – отмахивается парень. «Да они его еще с детства задевали», – бросает Милослава. «Из-за отца миловида». «Рассказывай давай!» – настаивает Рогдай. И Миловид рассказал. По пути, пока мы шли в сторону лагеря разбойников. И по мере его рассказа мы закидывали парня дополнительными вопросами по ходу повествования. Общая картина складывается так. Откуда взялся отец Миловида, никто не знает. Матушка-то его местная. Когда-то еще совсем молодой девкой была захвачена разбойниками грабившими купеческий караван, на котором та собственная ехала, а затем продана в полон. Пробыла там недолго. Работорговцы были перебиты уже на чужой земле, будущим отцом Миловида. У юной Маруши, то есть мамы моего товарища, увидевшей, как молодой мужчина, словно в танце рубит в капусту людишек нехороших, сердечко застучало чаще когда с клинков воина во все стороны веером летела кровища ее дыхание становилось глубже а когда мимо нее пронеслась голова разбойничьего босса девушка сразу поняла что окончательно и бесповоротно влюбилась и даже ни капли не усомнилась в своих чувствах, когда превративший в фарш почти всю команду работорговцев воин оттащил оставленную в живых парочку злодеев в сторону и по какой-то причине пытал выведывая какую то информацию зачем все это было нужно отцу миловида история умалчивает то ведомо было только папашке. как и говорилось ранее Маруша была юна и очень красива она сразу приглянулась молодому мужчине и тем более не смог тот устоять когда девушка бросилась ему на шею став горячо благодарить за освобождение куда делись освобожденные из полона люди Мама Миловида не знала. Ей было не до них. Главное для нее. Возлюбленный взял девушку с собой. Пару лет они жили в чужом городе. Мужчина периодически отлучался на продолжительный срок. Но всегда возвращался. Да с подарками. Часто весь в крови. Понесла девушка от кровавого матча почти сразу. Родился мальчик. Вот он идет рядом, задумавшись о прошлом в один из прекраснейших дней мужчина имени почему то миловид так и не назвал даже после прямого вопроса мы настаивать не стали только покосились на милославу та отрицательно покачала головой значит тоже не знала так вот в один из прекраснейших дней папашка нашего товарища вернулся снова окровавленный с головы до ног на этот раз без подарков в спешке усадил на лошадь девушку с ребенком Прыгнул в седло сам. И они покинули город. Нажитое добро и подарки остались в доме. Ничего с собой не взяли. Это, конечно, очень огорчило Марушу, но она быстро успокоилась. Муж у нее крутой. Да будет еще. Через несколько дней они явились в ее родное поселение. В утро одного не менее прекрасного дня, чем когда они покидали дом, в ворота лесного берега въехал воин, ведущий под узцы коня в седле которого была девушка с мальчуганом в руках. Родня с радостью встретила пропажу ее мужа. Стали жить здесь. Кровавый мачо принялся за старое. Стал пропадать надолго. Занимался делами ратными. Где именно эти дела происходили, никто не знал. А возвращался с подарками и монетами. Жизнь налаживалась. Но для местных вояк оставался папаша Миловида чужаком. И темной лошадкой. Ни с кем не разговаривал. В корчме вместе со всеми не трапезничал. Праздники пропускал. Никто не знал, чем он и занимался. И что из себя представляет. Думали, что купец какой-то. И вот, в еще один прекрасный момент, на красавицу Марушу обратила внимание парочка очень уважаемых воинов. Один из которых – молодой ратник Рулав, что был здесь в что-то типа командировки длящейся несколько лет. Часть воинов квартировала в казармах, часть у родственников, часть в свежепостроенных домах. Маруша даже после родов оставалась красавицей. Не смотрите, что ее сейчас разнесло. Тогда была стройней, а по местным понятиям она и в теперешнем виде «Ого-го». Вот уверенные в себе воины-красавцы и стали к девушке приставать. Ну а чего бы нет? и то что есть своя жена и дети настоящему воину не помеха девушка красивая да муж есть есть как бы но его постоянно нет и сейчас тоже а кто муж вроде купец какой то а считай никого не то что они бравые вояки любовь девки за радость задрать перед ними подол да и понести от них богатыря славного почетно даже замужним и чего девушка артачится Непонятно. Вот, за более настырными приставаниями к Маруше, которая не успела дойти до дома и была зажата в тени забора, за стогом сена, молодого сотника и его десятника застал папа Миловит. Трававый матча как раз только вернулся. Сразу был брошен вызов в круг, так сказать, на дуэль, обоим, и еще нескольким их гридням, что стояли неподалеку и обсуждали приставания начальства и отполировал папаша Миловида вызов в круг, и отполировал папаша Миловида вызов в круг несколькими очень едкими оскорблениями, такими, что смываются кровью. В итоге бой прошел немного против правил, вернее, совсем. Кровавый Мачо сражался сразу, и с Рулавом, и с его десятниками, и еще парочкой гридней. И отделал их, позорно отделал всех, комментируя это все не менее позорными эпитетами. К тому же на глазах всего поселения. Убивать не стал. Понимал, что за убийство такой кучи боеспособного населения его по головке не погладят. С тех пор к Маруши никто не приставал. Но в какой-то момент папа Миловида не вернулся. Через некоторое время пришел слух, что погиб на земле чужой. Рулав к этому моменту часто выезжал по воинским делам. До Маруши ему дела не было. И других девок, если что, хватало. А кто вспоминал его позор, затыкал кулаком или, в особых случаях, мечом. А вот его сынишек часто доставали тем позорным эпизодом сверстники. Тут-то им на глаза стал, как бельмо, попадаться худощавый миловид. «Папа этого дрища же умер? Да, а чего бы не выместить на мелком придурке за все обиды?» Миловиду повезло, что рулава поставили воеводы, и он переселил свою семью в город. А для чего сейчас Рувласовы прибыли в лесной берег, ни Милославе, ни сыночку кровавого мачо неизвестно. Вот за таким увлекательным рассказом в один тот же прекрасный момент мы и приблизились к лагерю разбойников. Отвлекались, конечно, на бой с парой встречных групп бандитов, но суть истории никто не потерял. Теперь пора выполнить поставленную на сегодня задачу, то есть зачистить лагерь бандитов.